Глава 60. Феликс Кербос Если говорить на чистоту, то Феликс Кербос был из тех, с кем никто не захотел бы связываться. Хотя у него были, конечно, и смягчающие обстоятельства. Во-первых, в семье он был нежеланным ребенком. Когда журнал «Защита интересов потребителей, тестируем для вас», обнаружил, что презервативы, которыми пользовался его отец, были надежны только на 96%, Феликс понял, что появился на свет благодаря 4% брака. Его отец тоже так считал. 35 лет назад папаша вышел из дома за сигаретами и не вернулся, что свидетельствовало о том, что он воспринял рождение Феликса как личное оскорбление. Его мать Сюзет пыталась сделать аборт, но Феликс, хоть и был тогда эмбрионом, уже вцепился в жизнь, как блоха в собаку. Неоднократные попытки совершить аборт на дому привели лишь к тому, что лицо еще не родившегося младенца оказалось обезображено. Затем мать дважды пыталась утопить Феликса. Однажды она мыла ему голову и попыталась утопить в ванне, но не рассчитала и слишком рано вытащила его из воды. В другой раз Сюзет столкнула едва научившегося ходить ребенка в реку, однако Феликс уже привык выпутываться из трудных ситуаций. Он чуть не угодил под винты сухогруза, но отделался шрамом на щеке и добрался до берега, цепляясь за зонтик, которым мать колотила его по голове. Все детство Феликс Кербос спрашивал себя, почему все так его ненавидят. Потому что он уродлив? Или завидует, что у него такая клевая мама? Феликс долго сдерживался, но когда Сюзет умерла, ему снесло крышу. Он понял, что потерял единственного человека, которого любил. Теперь у него осталось только ненависть. Сначала он кромсал ножом шины ни в чем не повинных автомобилей, но облегчения не получал. Затем связался с бандитами и начал потрошить богатеньких сынков. У этих счастливчиков, кроме денег, были еще и живые мамаши. Трое пытались сопротивляться, и он убил их. Так он стал исполнителем самой грязной работы в банде. Но когда его дружки, повзрослев, стали интересоваться противоположным полом, Феликс отказался участвовать в изнасилованиях. Его возбуждало только одно — свалиться какого-нибудь буржую, как снег, на голову и засадить перо в бок. Так он мстил за любимую мать, которая всю жизнь надрывалась, чтобы поставить его на ноги. В 25 лет, представ перед судом присяжных, он не смог донести до них, какое наслаждение вонзить длинный и острый нож в мягкий живот ближнего. увлечение Феликса холодным оружием не нашло у судей понимания. По требованию прокурора его осудили на 284 года, оставив возможность сократить срок заключения до 256 лет при условии образцового поведения. Защитник объяснил Феликсу, что это равносильно пожизненному заключению, если только врачи не найдут способы увеличить среднюю продолжительность жизни, которая сейчас составляет 90 лет. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, работы с утра до ночи на фабрике, где делали половые щетки из свиной щетины, было маловато. Феликс решил, что выйдет из тюрьмы законным образом. Он идеально вел себя... Ему оставалось сидеть всего 256 лет. Как же еще уменьшить срок заключения? Начальник тюрьмы был человеком на редкость предприимчивым. В наши дни продается и покупается все, таково современное общество. Если кербос хочет, то может купить себе путь на свободу. — Откуда ж у меня деньги? — заволновался Феликс. — Кто говорит о деньгах? Здоровье — вот твой капитал. И началась адская бухгалтерия. Чтобы скостить срок, Феликс стал испытывать на себе лекарства, выявляя их побочные эффекты, прежде чем эти препараты будут разрешены к употреблению. С тех пор, как под давлением зеленых эксперименты на животных были запрещены, приходилось испытывать новые препараты на заключенных. Феликс зачел себе три года, испытав сердечный дефибриллятор, наградивший его аритмией и бессонницей. Раствор для полоскания зубов со слишком высокой концентрацией фтора испортил ему печень, пять лет зачета. После едкого мыла слезла кожа с суставов, три года. Сверхактивный аспирин вызвал язву желудка, два года. На редкость крепкий лосьон уничтожил половину волос на голове, четыре года. Феликс Кербос так к этому привык, что даже удивлялся, если некоторые препараты оказывались безвредными. Когда в тюрьме случился мятеж, он с кулаками встал на сторону охраны. Два года зачета. Он сдал администрации торговцев наркотиками, которые безжалостной рукой правили заключенными. Три года зачета ценой ненависти со стороны тех, кто страдал от ломки. «Феликс, ты чего это все время на полусогнутых?» «Отвали. что хочу, то и делаю. Задумка одна есть. Я отсюда выйду. Понял?» Ну — Ну-ну, жри дальше свою химию, и тебя вынесут вперед ногами. Каждую субботу Ферикс сдавал кровь, неделя зачета за четверть литра. По четвергам выкуривал десять пачек папирос без фильтра по заказу Министерства здравоохранения, изучавшего вредные свойства табака. День зачета за пачку. По понедельникам и вторникам проходил испытание в сурдокамере. В белой, совершенно изолированной от внешнего шума комнате, он проводил целый день без движения, еды и питья. Вечером приходили люди в белых халатах и выясняли, в какой момент испытуемый потерял сознание. Так, ценой все новых страданий, феликс удалось сократить срок до 148 лет. У него осталась только одна работающая почка — Какой-то противовоспалительный препарат сделал его глухим на левое ухо. Он постоянно щурился из-за контактных линз, таких мягких и рибких, что их оказалось невозможно снять. Но он не терял надежду и верил, что однажды выйдет на свободу. Когда начальник тюрьмы рассказал ему о проекте «Парадис», сулившем 28 лет зачета, Феликсу даже в голову не пришло потребовать более полной информации. Никто и никогда не делал ему раньше такого замечательного подарка. Разумеется, в тюрьме ходили слухи, что уже около сотни заключенных сгинули в подвале, где ставили эксперименты, но Феликсу было наплевать. После всего, что ему пришлось испытать, Феликс был уверен в своей счастливой звезде. Другим просто не повезло, вот и все. «На нет и суда нет, а за двадцать восемь лет зачета потребуется попотеть, уж будьте покойны». Он поудобнее устроился в кресле, поёрзал, привыкая к электродам и плотнее подоткнул термоодеяло. «Готов?» «К вашим услугам», — ответил Кирбос. «Готов». «Готово». Ни молитвы, ни скрещенных пальцев. Феликсу было достаточно куска жевательного табака за щекой. Он ни черта не смыслит в этой научной фигне, и ему вообще на всё наплевать». Лучше думать о награде, которая ждет впереди. Двадцать восемь лет зачета. Как ему и было велено, он стал медленно считать. Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск, и невозмутимо нажал на выключатель.